Глава 26. В середине зимы оказалось, что нам больше платить нечем. Все, что хозяйка принимала как плату за комнату, ушло ей, и нам надо было куда-то переезжать. У нее была девочка моего возраста, которая щеголяла в моих нарядах и прекрасно себя чувствовала, не было и тени смущения. И она мне так говорила, эта девчонка Катя. Раньше вы хорошо жили в Москве, а теперь мы за ваш счет хоть немножко поживем. Это только справедливо. Того, что я зарабатывала, едва хватало на полуголодную жизнь. Карточки были, и мы едва могли выкупить то, что полагалось по карточкам. Там полагалось немножко сахара, немножко водки. Эта мама стала менять на хлеб. Но тут выручил Даричев». Он из редакции изъял одну комнату. Было три комнаты, и вот самой маленькой он прорубил дверь на выход и поселил нас. Надо сказать, это был акт великой милости, потому что иначе вообще непонятно было, что делать. Мы пытались что-то снять, но никто не сдавал, понимая, что платить нам нечем. Никто абсолютно не сдавал. И он отдал нам эту маленькую комнатку редакции. Но здесь возникла новая страшная проблема – топить. Редакцию почти не топили. Но жить-то мы не можем в нетопленном помещении. Набережные Челны – это вполне солидно в смысле морозов и холода. Ничто так трудно не переносится, как жизнь в нетопленном помещении. Это может быть в каком-то смысле даже тяжелее голода. Тем более, что совсем голодно не было. Было голодновато, скажем так. И он же, Даричев, пошел в какую-то контору и выписал мне два огромных бревна, лежавших замерзшими в реке Каме. Их надо было как-то выколоть. Он пошел со мной. Но даже он, мужик, с невероятным трудом неделю выколачивал эти два бревна. Я все время плакала. Мне было очень стыдно. Значит, мы день работали в газете, а вечером, уже в сумерках, в темноте, ходили колоть этот лед. Вообще, почему он должен это делать для меня, было совершенно непонятно. И все похихикивали над ним, подсмеивались, все говорили «Ах, влюбился!». Но я думаю, что не влюбился. Он просто очень меня жалел. Между прочим, меня не пожалеть было трудно, но кроме него меня никто там не пожалел. Мы ходили-ходили на реку день за днем, и мне казалось, что даже с его помощью мы не сумеем никогда эти два бревна получить. А если не сумеем получить, то значит, что умрем. У мамы уже зуб на зуб не попадал. Все, что было, было навьючено. Встать было нельзя с постели. Положение ужасное. Постель. Не постель, а две раскладушки, которые тоже он мне где-то достал. В общем, без него мы бы там совершенно погибли. Но тем не менее, кое-как эти два бревна огромных были добыты. Он кого-то нашел, помогли ему положить бревна на телегу и довезли до нашей редакции. Одно он успел мне распилить и расколоть, а второе уже не успел. Потому что его, как человека, неугодного местному начальству, взяли в армию, несмотря на бронь, и отправили на фронт. Второе бревно мне согласился распилить конюх в обмен на последнюю вещь, принадлежавшую моему папе. Красный перочинный нож с десятью лезвиями и папиной фоксимильной подписью. Согласился с таким расчетом, одну треть себе, две трети мне. Поскольку выбора не было, я, конечно, согласилась. Надо сказать, что еще треть из тех, которые он мне перепилил. Колоть маленькие я уже научилась сама». Он у меня тоже украл. В общем, мы к весне оказались опять без дров».